Глава десятая. Бетонный остров. Вскоре рокот пропеллера за обшивкой начал стихать. Разин тянул ручку мощности на себя, плавно поворачивая штурвал. Белорус плюхнулся в соседнее кресло. Альбинос и Туран, подняв обрезы, сидели по сторонам от люка, а Элай прямо на связанном монахе в задней стенке рубки. Монах, похоже, пришел в себя. Он попытался пошевелиться и что-то сказать, Но допрашивать его не было времени, да и шум двигателя мешал. Уже порядком стемнело, и Разин щелкнул тумблером на панели, включив фару. Альбинос привстал, глянул в боковой иллюминатор. Бурая жижа тяжело покачивалась, облизывая бетонные блоки в основании стены. Где-то вверху вспыхнул свет, и Альб присел. «Что там?» – стараясь перекричать шум двигателя, спросил Туран. «Пока ничего», — отозвался белорус, обернувшись. «Вдоль ограды плывем. Разин может прямо здесь попытаться. Стена не такая высокая». К причалу», — твердо сказал Разин. «Помолчи». «Монах очнулся», — напомнил Илай, потирая грудь. «Не сейчас», — бросил Разин. Альбинос подсел к старику. «Болит рано». Илай лишь дернул уголком рта и отвернулся. «Держи». Альп вложил в ладонь мутанта пистолет. Тут семь зарядов. Наводи на цель и нажимай курок. Старик вяло кивнул. Держись за нами, когда все начнется. Он вернулся к люку, переглянувшись с Тураном. Свет прожекторов со стены скользнул по катеру, и Разин помахал рукой невидимому наблюдателю. Потом, выставив обороты движка на минимум, показал Тиму, чтобы выбирался из рубки. Белорус прошел к сидящему возле выхода, провернул рукоять и пнул ногой крышку. Ветер и шум двигателя ворвались в кабину. Вокруг плескалась черная жижа с разводами пены. В свете прожекторов кружилась морось. Белорус, ухватившись за края люка, рывком выбрался на палубу. Туран осторожно выглянул в проем, держа обрез на готове. Катер подходил к причалу. Широкая бетонная плита в длину шагов 50 выступала из воды на высоту локтя. Под стеной виднелся пологий пандус. Видно, катер иногда прямо на нее въезжает, если груз крупный надо забрать или снять. Что за стеной было не разобрать, слишком темно. Когда Разин провел катер немного вперед, фара на крыше рубки осветила причал. В стене справа были высокие ворота, напротив которых на волнах покачивался большой корабль. Те же плавные обводы, Высокий резиновый фартук, рубка вдвое больше, чем у катера. А на корме два кожуха диска. Между ними и рубкой широкая палуба. Туран опять переглянулся с альбиносом. На такой посудине запросто можно не только панч перевести. Четыре грузовика легко уместятся. Катер прижался к площадке бортам. Белорус спрыгнул на причал и быстро намотал швартовый конец на кнехт. Выпрямился, потирая поясницу помахал наблюдателям на стене, включившим прожектора. Свет внезапно погас, и Разин тоже выключил фару. Под стеной вдоль причала мигнули и пропали красные нити. Белорус, поставив ногу на пробитый резиновый фартук, заглянул в трубу. «Все, отключили лазерновую систему!» Туран протянул ему автомат. Разин заглушил двигатель, но пульт управления не обесточил. Шкалы приборов бледно светились в темноте. Поднявшись из кресла, Егор оглядел спутников. «Дед, ты как?» Он повернулся к Илаю. Старик держался за грудь и тяжело дышал. «Может, его здесь оставим?» Предложил Альбинос, но Разин покачал головой и, повесив на шею автомат, шагнул к проему. «Ладно, ждите сигнала». Он полез в люк. «Чего, фару погасили?» донеслось пандуса. «Правила забыли!» Голос был грубый недовольный. «Так это...» — откликнулся белорус. «Повреждения у нас!» «Серьезные!» — добавил Разин. И голоса из-под масок звучали приглушённая гнусаво. В ответ сверху донеслось. «Сейчас спущусь!» Вскоре по мокрой плите зашлёпали шаги. «А с силовой установкой всё в порядке?» — обеспокоенно спросил охранник, подходя к катеру. — Все, все! — успокоил белорус. — Глянь лучше, чего мы привезли! Последняя фраза была условным сигналом, и Разин с Тимом расступились. Охранник был, как и они, в комбинезоне и с маской на лице. Он привычно ступил на фартук, пробормотал где-то вы так напоролись, выведав изуродованную в лохмотья резину на носу катера и протиснулся в люк. Альбинос с Тураном заранее распределили роли. Первый обхватил голову охранника, второй ударил в живот, добавил по затылку кулаком. Они быстро втянули обмякшее тело в рубку. «Переодевайся!» – шепнул Альбинос и принялся стягивать костюм соглушенного. «Он с тебя размером будет! Илай, веревку!» Втроем они быстро раздели охранника, связали и уложили рядом с монахом, который дергался и мычал у задней стенки. В рубку вернулся Разин, отстранил альбиноса и склонился над пленником, стянув маску на лоб. «Жить хочешь? Кивни!» Тот кивнул. «Закричишь — получишь пулю в башку!» Разин приставил к его виску автомат, развернув лицом к стенке, и лай вытащил кляп. «Сколько человек на острове!» Монах замешкался. «Быстро отвечай!» Разин вдавил ствол. «Три десятка где-то». «Сколько ваших и сколько людей у Губерта?» «Наших... ну, половина, наверное». «Губерт на острове?» «Да». «Сколько в охранении стоит, как наблюдают?» «На двери один, другой на вахте у дока». Охранник замолчал. Илай хотел ему нападать в бок, но разим жестом остановил старика, взял монаха за подбородок и развернул к себе лицом. Было во взгляде Егора нечто такое, что пленный быстро заговорил. А остальные спят, а на вахте, который в экраны смотрит, он в комнате сидит. "Теперь глуши", бросил Разин старику, и лай врезал кулаком монаху по челюсти и принялся засовывать ему в рот кляп. "У них тут видеонаблюдение", подвёл итог Разин. "Что это?", спросил Туран, и тут в рубку заглянул Белорус. "Скоро вы там" «Уже идем», — ответил Разин и натянул маску. «Будем надеяться, что инфровизоров у Губерта по периметру нет. Давай мы пленными прикинемся, а вы нас конвоируете», — подал идею Альбинос. «Я первым пойду», — сразу предложил Илай. Разин недолго поразмыслив согласился. Туран тоже кивнул. Старик ночью хорошо видел, глаза у него особые. Когда вылезали из катера... Туран шепотом спросил у Альбиноса, знает ли тот, что такое видео и визоры какие-то. Но аль лишь пожал плечами. «Руки за спину!» – скомандовал Разин, пихнув Илая стволом в спину. «Глаза в пол!» Белорус задраил люк, и компания зашагала к пандусу. Илай уверенно выбирал дорогу, Альбинос держался у него за спиной. Разин и Туран, тащившие на плече пулемет, шагали по сторонам от пленников. — замыкал Белорус. Поднявшись на пандус, илай подвел их к бронированной двери, утопленной в стену. Разин грубо толкнул альбиноса, при этом лихорадочно соображая, что делать дальше. Ни кнопок, ни каких-то переговорных устройств на стене и двери он не заметил. «Кто это с вами?» Искаженный динамиком голос раздался откуда-то сверху, из притолоки. Егор поднял голову. «Пленные! На остров хотели проникнуть!» «Они катер нам повредили, мутанты позорные!» Белорус замахнулся на Альбиноса прикладом, но Разин, сделав шаг, оттер его плечом. «У нас сведения важные», — добавил Егор. «Заходите!» Дверь с жужжанием ушла в сторону. «Только главного сейчас не велено беспокоить!» Долетела вслед, когда вся компания прошла в коридор, освещенный тусклыми лампами. Когда дверь с жужжанием стала на место, Туран протиснулся вперед. В стене был проем, за ним пустая комната, где стоял стул, стол и мерцал экран в пластиковом ящике, как на локации в Панче. Туран обернулся и Разин кивнул ему на стул. А потом приказал белорусу конвоировать пленных и зашагал дальше по коридору в поисках комнаты вахтенного. Тими, Лай и Альбинос направились следом. Вскоре он остановился рядом с дверью наподобие той, через которую попали на базу. «Вы чего сюда?» – заговорил динамик под потолком. «Да вот, решили этим путем из-за пленных», – ответил Разин наугад. «Быстрее так!» «Почему быстрее?» – удивился голос. «А, хотите на подъемнике? Ну ладно, открываю». Когда дверь исчезла в нише, Разин нырнул в проем, а за ним последовали остальные. Вахтенный сидел за широким пультом, над которым мерцали экраны. Он успел повернуться в кресле, но не успел открыть рот. Получил прикладом в голову и обмяк. «Вяжите!» Сбросив тело на пол, Разин сел в кресло. «Туран?» Тот показался в проеме. «Что в коридоре?» «Чисто». «Хорошо». «Вот это?» Егор указал на экраны. «И есть видеонаблюдение». Он занес руку над пультом, пошевелил пальцами и надавил одну из клавиш. Дверь встала на место. Альбинос, расстегнув ремень на куртке, вместе с Илаем связал вахтенного, после чего все обступили пульт и уставились на экраны. На некоторых картинка менялась, когда разин щелкал кнопками. Там появлялись пустые коридоры и темные комнаты. Наконец, один экран показал просторный зал. «Это док», — сказал Альбинос. «Он прямо за той, второй дверью». «Панч!» – воскликнул Белорус. «Затопчи меня, кабан! Наш панч! Тур! Ты видишь?» Грузовик стоял недалеко от воды. Половину дока занимал бассейн, чтобы корабль на воздушной подушке мог зайти внутрь, другую площадка, уставленная штабелями ящиков, бочками с горючим и каким-то оборудованием. «Во!» – Белорус ткнул пальцем в экран. «Там у них локации заготовлены!» «Смотри, Разин, сколько тарелок, то есть антенн!» «А вот и подъемник», — Альбинос показал левее, «в конце коридора, который к этому доку ведет». Разин сдвинул маску на лоб и нахмурился, откинувшись в кресле. «Чего?» — туже насторожился белорус. «Что не так?» «Не везде камеры, не все помещения показывает», — пояснил Разин. «Почему?» — спросил Туран. «Губерт не хочет, чтобы монахи видели, чем он занимается. Возможно, он и сам следит за монахами, где-то там, дальше. Должна быть еще одна такая комната наблюдения». «Из которой видны остальные, да?» Белорус выпрямился, перехватив автомат. «Из которой сейчас на нас смотрят», — сказал Альбинос. «Да, вполне вероятно». Разин встав из кресла, повернулся к двери, ведущей в док. Белорус решительно шагнул туда. «Пойдем и отыщем эту комнату!» Взвыла сирена. Дверь поехала в сторону, а свет мигнул и погас. «Все на пол!» — крикнул Разин, скидывая автомат. Илай прыгнул к белорусу, оттолкнул его. Загремели выстрелы. Старик пошатнулся, но устоял, поднимая пистолет. В комнату ударили трассирующие пули, рикошетя от стен, разбивая экраны. Они жужжали светлячками, влетали через проем. Илай дернулся. Его развернуло, выстрелить он не успел. Упал на белоруса, растянувшегося на полу. Разин открыл огонь. Его автомат выплюнул две короткие очереди. «Музыкант, посвети!» Егор кинулся в открытую дверь. Альбинос шагнув за ним, выстрелил из ракетницы сигнальный патрон. Шипящий красный шар ушел по дуге в сторону панча, осветив площадку, ящики, оборудование и две фигуры. Один охранник стоял почти напротив двери и возился с оружием, меняя магазин, другой – возле ящиков. Разин на ходу срезал его длинной очередью, и когда первый вскинул оружие, он был уже рядом. Ударил магазином автомата охранника в лицо, сделал подсечку и встал коленом на грудь упавшего, водя стволом из стороны в сторону. «Чисто!» – крикнул Егор сквозь вой сирены. Пробежавший Туран свернул в арку, за которой начинался широкий коридор. Разин опустил автомат, схватил оглушенного охранника за плечо и рванул за собой, поднимая на ноги. Сигнальный патрон, упавший где-то за ящиками, догорел. Смолкла сирена, под потолком вспыхнуло аварийное освещение и док залило неприятным красным свечением. «Туран, назад!» Разин спрятался за охранником, положив ему на плечо автомат, прикрылся как щитом. «Назад!» В конце коридора загрохотали выстрелы, И тут же напарник снова появился в доке. «По двери оружия и в комнату!» – приказал Разин пятясь. Когда они вернулись в комнату, Туран сказал. «В коридоре еще двое». Выглянувший в док Альбинос едва успел отпрянуть, когда дверь с жужжанием перекрыла проем. Кто-то поспешил заблокировать их в комнате. «Старик!» – растерянно бормотал Белорус. «Папаша, эй! Затопчи тебя, кабан!» Он сидел под стеной, у двери, без маски, с растрепанной шевелюрой, обхватив умирающего мутанта за плечи. Руки белоруса были в крови. Илай хрипел и вздрагивал при каждом вдохе. «Ну же, эй, скажи что-нибудь! Эх!» Тим поднял глаза на остальных и покачал головой. «Туран, дверь!» – крикнул Альбинос и склонился над Илаем. «Умер? Да!» Высвободив из пальца старика пистолет, он шагнул к двери в коридор, через который они попали в комнату. Белорус бережно уложил Илая на пол, снял с него очки. Стеклянные зеленые глаза старика смотрели в пустоту. Разин, закончив связывать очередного пленника, кивнул Турану и занял место под дверью, рядом с Альбиносом. Засучил рукав, нащупал присосавшийся к предплечью сингулятор и прикрыл глаза». Туран отвернулся, подняв автомат. Белорус растерянно топтался у пульта. Он все никак не мог смириться с мыслью, что старый мутант умер, спасая ему, Тиму, жизнь.